Куда он хотел тянуть? А время шло. Мы продолжали иногда обмениваться письмами, делились разного рода литературными и житейскими впечатлениями. При этом не обходилось без взаимных похвал, поощрений и даже маленьких подарков. Так в письме от 4 февраля 1964 года, дабы рассеять кое-какие недоумения, возникшие у Сложеницына, Я сообщал ему некоторые биографические сведения о себе. В частности, писал, что изрядную часть детства провел в Тульской области, в деревне Рыльское на Непрядве, верстав в 12-ти от Куликова поля. Он ответил мне 8 марта, вложив в конверт небольшой самодельный снимок куликовского столпа и писал «Если вы с поля Куликова, то вкладываемый снимок кое о чем скажет вам». Мы были там прошлым летом на велосипедах. Очень много впечатлений и мыслей. Я даже хотел кое-о чём написать. Да не гожу мне сейчас печатать путевые заметки. В конце письма он меня подбадривал. Со статьями вас, я вижу, немного подзадерживают. Но ведь Владимир Сергеевич физика учит, что на тех путях, где нет сопротивления, не совершается и работа. Это, конечно, воистину так, но о путях, которые тогда уже твёрдо запланировал себе мой корреспондент, я, разумеется, не подозревал. В другой раз я послал ему свою книженцу. Он мне один день в декабре 1965 года решил поздравить его с наступающим Новым годом и высказать праздничные пожелания. Он ответил только 26 февраля 1966 года. И объяснив такую задержку долгим отсутствием в Рязани, писал: "Спасибо, трудно надеяться, что пожелания ваши сбудутся, однако потянем как-нибудь". В какую сторону он намерен был тянуть, я об этом тогда тоже понятное дело не догадывался. В заключительных строках он снова подбадривал меня и поощрял Слышал о вашем выступлении по Ленинградскому телевидению. Вас хвалят, рад за вас. Примечание. Архив авторы. Это было не моё персональное выступление, а коллективная передача, состоявшаяся в один из самых первых дней января 1966 года. Вёл её академик Лихачёв, а участие принимали писатели Москвы и Ленинграда. Покойные Успенский, Салаухин, Волков, а также Бахтин, Иванов и я. Все мы вели речь о сбережении национальных культурных ценностей. Мне, например, незадолго до этого довелось опубликовать в литературной газете статью «Кому мешал теплый переулок», где я довольно резко ставил вопрос о недопустимости много лет бушующего у нас топонемического волюнтаризма, о недопустимости его не только с точки зрения житейско-бытовой, почтово-транспортной и административной, об этом раньше писали много, но и с точки зрения культурно-исторической, государств ино-национальной. Статья эта вызвала многочисленные и весьма живые отклики. В выступлении по телевидению я развивал те же мысли. Подробнее об этом выступлении рассказано в моей книге «Симон» А каянные годы. Владимир Буш. Наконец, 16 ноября 1966 года на обсуждении в Московской писательской организации Солженицынского романа Раковый корпус мы познакомились и Ваочью. Позже встречались ещё. И вот 19 мая 1967 года я читаю и снова перечитываю, и перед вами стоит выбор И ни бесконечно можно будет вам его откладывать. Желая вам лучшего, он всегда категорически желал мне лучшего, видимо, стремясь дать понять, что горько сожалеет о том худшем, в котором я прозебал. Даря в марте 1964 года свою повесть Один день Ивана Денисовича, начертал на обложке: "Критику Владимиру Бушуно с надеждой на всё лучшее, что в нём есть". и будет. Сейчас, как можно было понять, лучшее для меня состояло в том, чтобы перестать тянуть волынку и сделать же наконец тот замечательный выбор, который сам Солженицын, как потом оказалось, сделал уже давно, то есть последовать за ним. Он лучше меня знал, что для меня лучше.